Глава шестая Наутро я обнаружила, что цветок на тумбочке стал белым. Его аромат распространялся на всю комнату, а из приоткрытого окна раздавался шум воды бьющейся о скалы. Наверное, в такой атмосфере было бы преступлением плохо спать. И я спала хорошо, на удивление, без кошмаров. Платье, в котором я ходила на ужин, исчезло. Вместо него кто-то не видел и не слышала здесь никого из прислуги. Положил новый атласный халат. На небольшом столике под полукруглой железной крышкой обнаружился завтрак. Пышные оладьи с шоколадным соусом, пузатая вазочка со свежими ягодами, ароматный крепкие кофе и сэндвич с овощами и сыром. Желудок радостно заурчал при виде гастрономического великолепия. И лишь нечеловеческим усилием я заставила себя сначала принять утреннюю ванну и только почувствовав себя свежей и отдохнувшей, сесть за стол. «Приятного аппетита, Тиана!» — раздался голос Габриэла. «А ведь я почти привыкла к повсеместным проявлениям магии. И хотя все еще вздрагивала, когда он начинал говорить, на морской пейзаж за окном смотрела с нескрываемым любопытством. Интересно, туда можно отправиться на прогулку, например? Или это лишь умело созданная магическая иллюзия?» «И что будет сегодня?» — спросила я. «Прости». «Каков твой план на сегодня? Снова пришлешь платье и расскажешь новую легенду?» «Возможно. Все это будет вечером. Сейчас я слишком занят, чтобы это обсуждать». «Но я сойду здесь с ума. Что мне делать?» «Я предлагал тебе читать». «Магические книги?» «Они не магические. Они написаны магами. Это другое». «Разве?» Я могу выйти на прогулку? Нет. Но почему? Это очевидно. Я не доверяю тебе. И не уверен, что ты отказалась от идеи сбежать. Как завтрак? Можешь передать повару, что все чудесно. Кстати, кто еще живет в поместье? Я не видела прислугу. Это ведь признак ее высокого профессионализма. Хозяева и не должны видеть. И все же, здесь много слуг? Кто они? Знают ли, на кого работают? «Как я уже сказал, этим утром я немного занят. Поэтому обсудим все твои вопросы за ужином. После обеда я пришлю одежду. Тебе понравится то, чем мы займемся». Я только вздохнула. Сидеть в заперти без развлечений было скучно. Страх давно утих, сменился обреченностью. «Меня все равно не выпустят, пока Габриэл не получит то, чего хочет. Правда, я понятия не имею, что это». Но пока меня не трогали и не обижали, если не считать вынужденного заключения, так что был смысл ждать. Созерцание пейзажа в окне успокаивало, но тоже быстро наскучило. И я сдалась. Подошла к полке с книгами и принялась читать названия. Кровь и тени. Проклятые огни. Сумеречники. Книга Шторма. Название ровным счетом ничего мне не говорили, и я, осмелев, принялась рассматривать обложки. О, они были идеальны. Казалось, что над каждой художник работал годами, тщательно выписывая элементы, отрисовывая кусочки пазла, собиравшиеся в единую картину. Были внутри и иллюстрации, я невольно засмотрелась на сцены из жизни магов и людей. Некоторые иллюстрации были совершенно обычные, Некоторые изображали магические битвы или колдунов за ритуалами. Некоторые откровенно пугающие и мерзкие. А еще когда я листала книгу «Шторма», из нее выпал небольшой листок, припрятанный между плотных страниц. Он мягко спланировал на ковер, и прежде чем ветер из открытого окна подхватил листок и закружил в воздухе, я наклонилась и схватила его. Письмо. Внутри оказалось чье-то письмо. Мирабелла, я рад сообщить, что у нас все хорошо, и мы с нетерпением ждем, когда ты вернешься. Ты была права, любовь моя. Дети оказались совершенно не готовы провести столько времени с отцом. Но я не унываю, и мы постепенно сближаемся. Диана отправилась в гости к подруге с ночевкой. Это ее первая ночь в чужом доме, и я слегка волнуюсь. Чтобы не сойти с ума от беспокойства, мне пришлось взять Габриэла к реке. Мы упражнялись в магии, любовались закатом и готовили рыбу, которую сами же поймали. Думаю, из него получится отличный маг и достойный рода гримвиллов юноша. Я безумно скучаю, любовь моя, и жду с нетерпением, когда ты вернешься. Надеюсь, твоей матушке стало легче. Будь осторожна и помни, что мы будем вместе, что бы ни случилось. «Бесконечно люблю тебя и обнимаю. Твой Гарвер». «По скриптум». «Габриэл передает тебе огромный привет». «Нехорошо читать чужие письма». Я подскочила, выронив листок и сбросив на пол книги. «Прости, я не хотела, случайно увидела его в книге». «Мне следовало проверить их, прежде чем оставлять в твоей комнате». «Это твои родители?» Да. Они любили друг друга, похоже. Обожали. До самого последнего вздоха они были вместе. И умерли, держась за руки, как бы пафосно это ни звучало. Я закусила губу, чтобы не позволить вырваться бестактному и даже опасному вопросу, но все же не удержалась. Сибилла сказала, что... В голосе Габриэла появилась усмешка. Что я подставил родителей, обвинив их в колдовстве, это правда я пришел к законникам точно так же как и ты дал показания и их казнили я не хочу знать глухо проговорила я села в кресло и закрыла глаза ничего не изменить тиана я дал показания против родителей ты против меня время нельзя повернуть вспять такова жизнь они любили тебя это видно из письма Я бы многое отдала за такие моменты с родителями. Габриэл долго молчал. Да, я и отдал очень многое за них. Письмо начисто отбило охоту читать. Убрав книги на место, я подошла к окну и полной грудью вдохнула свежий морской воздух. Где-то вдали, там, где вдоль линии горизонта над водой стелился серый туман, виднелись сполухи молний. Но гром не долетал до замка. По воле магии или из-за расстояния я не знала. Я расстроил тебя. Это был не вопрос, скорее утверждение. Показалось даже, будто Габриэль сожалеет. И поначалу я не хотела отвечать, но, подумав, все же сказала. «Пожалуй. Я не могу понять и смириться. У меня нет родителей. Я не могу поговорить с ними или обнять, потому что их забрали. А...» Я замялась, не сумев произнести «ты». Кто-то сам отдал их в руки смерти. Так бывает. Иногда у хороших людей вырастают ужасные дети, которые их подводят и предают. Я думала, ты найдешь объяснение. Его нет, Тиана. Не ищи во мне хорошее, это опасный путь для пленницы. Нельзя влюбляться в злодеев, для них не предусмотрен счастливый конец. «Ни в кого я не влюбляюсь», — пожалуй, слишком резко ответила я. «Это прекрасно. Скажи, почему ты все еще мучаешься смертью родителей? Ведь ту колдунью поймали и казнили. Виновник наказан, обычно этого хватает, чтобы успокоиться». «Это ведь родители. Я скучаю. Жалею, что не было шанса запомнить их лучше». Обрывки воспоминаний, смутные образы. С каждым годом облик мамы с папой становится все расплывчатее, и единственное, что остаётся четким, их крики и хрипы, стоящие в ушах. «Да, но в твоих словах не светлая грусть, которая появляется с годами. Ты не смирилась с их гибелью, яростно ненавидишь магию. Почему? Ты боишься. Чего? Что сказала та колдунья?» «Не хочу о ней говорить. Тиана». Этот огонек в тебе, куда хуже магии. Он убьет тебя быстрее. Я сказала, что мы закрыли эту тему. Не говори о моих родителях, не тебе ворошить мое прошлое. Чтобы продемонстрировать крайнюю степень нежелания общаться, я забралась под одеяло, где попыталась дать волю слезам. Попыталась, потому что в последнее время их уже почти не осталось. С некоторых пор вместо рыдания наваливалась глухая безнадежная тоска которая, впрочем, быстро проходила, когда я думала о Генре и грядущей свадьбе. Теперь и о них я старалась не думать, поэтому уцепилась за единственную возможную радость — ужин. Он был ценен не встречей с Габриэлом и не ужином как таковым, а возможностью выйти, размяться, поговорить с живым человеком и глотнуть немного свободы или вина. Порой не сразу понятно, есть ли между этими вещами разница. Незаметно за какие-то сутки вся жизнь сосредоточилась на вечере. Я уже не смогла выдержать благородную паузу. И сразу же после обеда высунула нос за дверь, чтобы забрать коробку с нарядом и посмотреть, что там такое. Я ожидала платья, очередной шедевр дизайнерского искусства. Но, к собственному удивлению, нашла в коробке простые черные брюки и белоснежную, явно большую мне рубашку. В чем смысл? спросила почему-то у люстры. О, видишь! ответила та голосом Габриэла. -⁇ Собирайся, спустишься пораньше, перед ужином кое-чем займемся ⁇ Я поперхнулась воздухом. ⁇ Боже, Тиана, я не имел в виду ничего такого. Клянусь, у меня ощущение, что я запер в комнате пугливую девственницу. Неужели все было так плохо, что ты боишься даже подумать о близости со мной? А зачем ты запер меня в комнате? Тут любая испугается. Кажется, Габриэл не нашелся, что ответить. Этот факт неожиданно порадовал. Я тихонько хихикнула и отправилась принимать ванну. Лишь напоследок мне в спину бросили задумчивое. Знаешь, мне кажется, ванна понадобится тебе после ужина, а не до. Я все же нервничала, спускаясь. Не понимаю Габриэла и его мотивов. Это действительно похоже на свидание. Особая одежда, ужин, цветы в конце. Только кто устраивает свидание с пленницей и зачем? И хоть я понятия не имею о его целях, вынуждена признать, что испытываю целую гамму самых разных эмоций. От приятных, когда он делает что-то милое, до болезненных. Когда я вспоминаю о погоне в рельсовом ваиде или зелье, сковывающем волю. «Не понимаю Габриэла. Я от оттого одновременно злюсь. Боюсь и ужасно нервничаю в ожидании очередного вечера. Всего лишь второго. Хотя кажется, будто наше противостояние длится всю жизнь. В холле было пусто, в гостиной и столовой тоже. Я недоуменно обходила комнаты босыми ногами, ступая по каменному полу. Наконец не выдержала. «Габриэл, куда мне идти?» «Поднимись на чердак». «На чердак?» Я сомнением посмотрела наверх. В поместье, разумеется, был чердак, но я понятия не имела, что там находится. И не была уверена, что хочу выяснять. Хотя червячок любопытства все же сидел внутри и настойчиво требовал подняться и посмотреть. Ожидая чего угодно, котла с бурлящим зельем, алтаря для ритуала, россыпи кроваво-красных свечей, я поднялась на самый верх и поначалу не поверила своим глазам. «Что это такое? Что ты?» «Когда-нибудь я сойду с ума. Направляясь по дождливому темному лесу к дому, я не успела хорошенько его рассмотреть. Но огромное панорамное окно на верхнем этаже я наверняка увидела бы, если бы оно там было». Чердак был совершенно пуст, за исключением высокого мягкого стула небольшого столика с вином и закусками и мольберта. На нем стоял настоящий холст. Я осторожно коснулась матовой белоснежной поверхности пальцем. Сбоку от мольберта оказались прикреплены краски и палитра, а кисточки лежали сверху. В окне виднелся умопомрачительный закат со всеми оттенками красного, и я не видела его из окна своей комнаты или из окон поместья. «Снова магия?» «Ты что, собираешься рисовать?» спросила, рассматривая Габриэла. Он оделся очень похоже. В светлую рубашку, темные свободные брюки. Как и я, остался басым, А еще слегка улыбался, забавляясь моим удивлением. «Нет, Тиана, ты будешь рисовать». «Но я не умею». «Я тебе покажу». «Закат очень просто рисовать маслом». Краски интересно смешиваются и ложатся на холст. Итак, ты, колдун, умеешь варить зелья, глава богатейшей семьи Чармерда, убежденный холостяк, да еще и умеешь рисовать? Я не умею рисовать. Просто знаю, как это делается. Любил смотреть, как Сибилла рисует. Хочу посмотреть, как рисуешь ты. Вот, возьми вина и сыра, перекуси немного. Ужин подадут в конце вечера. Зачем? Я ничего не понимаю. Ты торопишься, все поймешь. А пока. Пусть будет так. Я скучаю, вынужденный сидеть в заперте с женой моего племянника, которая парой слов может уничтожить все, что мне дорого. Поэтому я скрашиваю серые будни как могу, ужинами с тобой, разными, но неизменно интересными ужинами. Подойдет тебе такое объяснение. Я сделала несколько больших глотков холодного сладкого вина и с ужасом уставилась на мольберт. Я же никогда не рисовала звездно если не считать занятия с детьми на работе. Но это совершенно не то же самое, что рисовать маслом на настоящем холсте, да еще и под взглядом Габриэла, ему на потеху. И еще, совершенно серьезно добавил он, «Я совсем не убежденный холостяк». После этого я отчетливо ощутила, что щеки залил румянец. Чтобы скрыть смущение, я поспешно потянулась к тарелке с сыром. Неловко задела мольберт ты охнув, едва не упала на пол. Вино выплеснулось из бокала и оставила на рубашке Габриэла безобразные пятна. К его чести, лорд Гримвилл отнесся к этому совершенно спокойно и успел подхватить меня под локоть. «О, звездноликая, извини». Когда ты нервничаешь, ты очаровательно неуклюжая. Тот букет, что ты забыла перед церемонией. Ты видел?» Ахнула я. «Да, разумеется». «И то, что я говорила с Харальдом Лотнером?» «И это тоже Тиана». «Но почему ты не присек? Он ведь не случайно оказался там, он охотится». «Я не хочу говорить сейчас о Лотнере». Немного резко отрезал Габриэл, и я стушевалась. Правда, после того, как он усадил меня на стол, его голос чуть смягчился. «Сейчас не время говорить о нем. Не хочу портить вечер». «Я испортила тебе рубашку. Начало положено». «Рубашку?» Как-то странно усмехнулся Габриэл. «Это всего лишь вещь». А затем легко, будто его совсем ничего не смущало, а так оно, наверное, и было, сбросил рубашку и швырнул ее в дальний угол. Он явно наслаждался моим замешательством, игнорировал страх и с любопытством следил за реакцией, потягивая вино. И, звездноликая, он был действительно хорош. В одних свободных штанах, со слегка растрепавшимися темными волосами. Расслабленный, уверенный в себе, спокойный. «Хочешь, чтобы я нарисовала тебя?» «Ты умеешь?» «Нет, поэтому и предлагаю. Мы с детьми иногда практикуем терапию красками». Когда они рисуют свои страхи или желания. Поэтому я могу нарисовать тебя в виде огромной крокозябры с кучей лапок и длинными зубами. Только зубами. Я снова поспешила спрятаться в вине. Но Габриэл вдруг пары шагов преодолел расстояние между нами и забрал бокал. Не так быстро, Тиана. Вино бьет в голову, а впереди у нас еще ужин. Я совсем не хочу, чтобы ты напилась и уснула раньше времени. Это был тяжелый день, и мне очень нужен отдых. «И чем же ты занимаешься здесь, вдали от города?» «Так, дела. Возьми кисточку краски и попробуй нарисовать закат. Это самое простое». Я поняла, что бесполезно взывать к жалости этого колдуна и просить объяснить, зачем все это нужно. Очутившись здесь, я воображала ужасные кровавые ритуалы, пугающие заклинания и опасные зелья а получила нечто, не поддающееся никакой логике. Ужин, рисование, вино и сыр. Почти обнаженный Габриэл Гринвелл, который сидит прямо на полу. Пока я не смело набираю алую краску и провожу кисточкой по холсту. Что ж, в том, как масляные краски ложатся друг на друга, есть определенное очарование. Если не спешить, мягко и плавно, используя разные кисти, писать небо с его переходами от алого к нежно-розовому, штрихами обозначать контуры горизонта и лесной гряды вдалеке. Это довольно увлекательно. Особенно для той, что несколько дней просидела в заперти, практически без развлечений. Только взгляд Габриэла не давал покоя. С него словно слетела маска цинизма, насмешки. В глазах появилась странная задумчивая грусть. Каждый раз, когда я на него смотрела, мне казалось, что он где-то не здесь. И впервые, по крайней мере, так остро и ярко, мне захотелось узнать, о чем он думает. Но я не решилась спросить, даже когда он сам заметил мои взгляды. «Что? О чем ты думаешь, Тиана?» Я солгала. «Что ты придумаешь в следующий раз? Ужин, рисование? Как еще лорд желает развлечься в компании пленницы?» «Я люблю сюрпризы». Со смешком ответил Габриэл. Подумав, добавил. «Делать. Получать как-то не очень. Разрешишь тебе помочь?» «Что?» Я подняла голову. «Порисовать. Никогда не держал в руках кисть. Я могу отказаться?» «Да, но если не откажешь, то я разрешу выбрать вопрос и честно на него отвечу». «Любой?» «Не любой. Тот, на который захочу ответить». Но и это неплохо в нашей ситуации, так? А если ты захочешь ответить на какой-нибудь дурацкий вопрос? Давай поступим так. У меня есть три возможности отказаться отвечать. И на четвертый я отвечаю честно и без отговорок в любом случае. Повторять вопросы нельзя. Но, думаю, ты и так найдешь, что спросить. С минуту помолчав, я вздохнула. Ну, хорошо. Но сначала ответа, потом рисование. И откуда в тебе порой берется эта дерзость? И не скажешь, что юная наивная гувернантка мечтала о свадьбе с принцем. Я смерила его холодным взглядом, и Габриэл поднял руки, мол, сдаюсь. Неужели обязательно напоминать мне о Генри и свадьбе? Я до сих пор испытываю чувство стыда за то, что бросила его. Сначала думаю о том, что поступила с мужем слишком жестоко, молча сбежав. А потом, вспоминая все его слова на свадьбе, То, как он пришел в комнату пьяный, как я испугалась. И думаю, что, возможно, Габриэл в чем то прав, и нам с Генри было рано жениться. Вопрос, Тиана, я жду. Хорошо. отвечая честно, как обещал. Зачем ты запер меня здесь? Следующий вопрос. Что случилось с теми девушками? Ты убил их? Следующий вопрос. Я закусила губом. Если он сейчас не ответит, то на четвертый будет обязан, и тогда я спрошу, что он сделает, когда мое время здесь истечет. Только надо, чтобы он отказался отвечать и на этот раз. Если Габриэл не хочет говорить о прошлых жертвах, то, возможно... Что случилось с женихом Сибиллы? Он вздохнул. «А что она тебе сказала?» «Ты обещал ответить». Он сбежал. «Сбежал?» «И это честный ответ?» «Мы рассказали ему, что в нашей семье есть маги. И если он хочет жениться на Сибилле, то ему придется с этим мириться. Он не захотел мириться. Они с Генри сцепились. Тот вступился за сестру. Мне пришлось вмешаться и... м, -м нейтрализовать его при помощи колдовства». Когда Дэниел пришел в себя, я предложил ему крупную сумму за то, что он исчезнет из жизни Сибиллы. Очень крупную, Тиана. Такую, какая может обеспечить безбедную жизнь даже его детям. И он уехал. Но я пыталась распознать в его словах ложь. Сибилла сказала, что ты убил его, что ей пришлось его хоронить. Она даже место указала. «Сибилла ненавидит меня». Она считает, что ей не дали шанса объяснить все самой, не дали поговорить с женихом. Она очень его любила, а он выбрал деньги. Поэтому она и наврала тебе о его смерти. «Я...» «Не веришь мне? Думаешь, я убил жениха-племянницы, закопал его в саду и заставил ее каждый день из окна смотреть на его могилу? Мне кажется, нечто подобное ты собирался сделать со мной». Но я сделал нечто иное, так? Это правда, Тиана, мне незачем врать. Ты и так знаешь обо мне достаточно, чтобы уничтожить. Но подумай вот о чем. В своих показаниях харльду Лотнеру ты указала место захоронения Дэниела, так? Было бы глупо думать, что в моем доме в столице не прошли обыски. И раз я все еще здесь, возможно ли, что Лотнер ничего не нашел? Или даже... Нашел живого и невредимого Дэниела, который в ответ на идею о том, что его закопали в саду, лишь покрутил пальцем у виска. Но и получил за это хорошее вознаграждение. Я закусил у губу. Габриэл поднялся. «Теперь я хочу порисовать с тобой. Ну-ка, покажи, что ты делаешь». Я закрасила лишь половину неба, но была на удивление довольна результатом. Плавного перехода не получилось, но мазки ложились так фактурно, что рисунок на холсте хоть и отличался от заката в реальности, но приобрел свое собственное очарование. Кто-то скажет, что очарование — детского рисунка, а мне было просто радостно заниматься чем-то приятным. Ненавязчивый тонкий запах красок мешался с запахом вина, сыра и фруктов. Медленно угасающий свет заката лился в огромное окно и... Мне было плевать. Создан пейзаж магии или это окно в какой-то иной мир. Глаз отдыхал на бескрайних просторах неба. Габриэл взял чистую кисть и внимательно, даже слишком, принялся повторять все мои движения. С двух сторон мы рисовали закат у горизонта там, где солнце было почти белым. И кисти вдруг встретились. Две краски — белая и жёлтая. Смешались, оставили на солнце пятна. Никто не хотел уступать холст другому, и мы пихались кисточками до тех пор, пока Габриэл не мазнул случайно мне по руке. Прикосновение теплой краски отозвалось приятной дрожью. Не оставшись в долгу, я оставила несколько мазков и на его руке, а Габриэл, хмыкнув, испачкал мне щеку и мазнул кистью по шее. «Рубашку запачкаешь!» — воскликнула я, уворачиваясь. Но у него не было рубашки, и рельефный торс с идеально горячей кожей оказался лучшим холстом. Не скупясь на окраску, я оставила несколько масляных клякс на его животе и вдруг поняла, что смеюсь. А еще что его ладонь скользит по моей спине вдоль позвоночника и замирает там, где бьется сердце. Это вино так бьёт в голову. Или для меня уже его прикосновение как зелье, лишающее воли. А потом случилось то, чего я, наверное, не смогу забыть до конца жизни. Когда часть тебя ждет соприкосновение губ, а другая, одновременно с этим, боится, что поцелуй и впрямь произойдет, обжигающее тепло, исходящее от его руки, проникающее внутрь, последнее к чему-то готово. Хрупкое душевное равновесие в одночасье рассыпалось на миллион острых осколков. Из легких будто выбили весь воздух, Сердце обожгло, а по груди разлился страх, не имеющий ничего общего со страхом перед Габриэлом. Он словно не подчинялся мне. На глаза навернулись слезы, и я отшатнулась. Мольберт, не устояв, опрокинулся, кисти и краски рассыпались по полу. Несколько красных капель попали мне на рубашку, напомнив кровь. «Что ты сделал?» Я даже не смогла справиться с голосом, Сначала судорожно вдохнула и только потом смогла хрипло произнести несколько слов. Габриэл, кажется, и сам не ожидал такой реакции. «Ничего плохого. Тиана, послушай». Но прикосновение магии вновь разбудило то, о чем я старалась не думать. Загнанное глубоко в подсознание воспоминания и страхи. Магия действовала на меня как гипноз, мгновенно возвращала в темную потайную комнатку в которую проникали лишь жуткие звуки ритуала. Я не контролировала ни этот страх, ни пламя, что все еще жгло и сердце, и душу. И не контролировала себя. Бросаясь к лестнице, я думала лишь об одном — спрятаться, сбежать от силы, с которой невозможно бороться, оказаться как можно дальше от человека, сделавшего что-то страшное и болезненное, из-за которого так больно дышать. Запертая дверь давала лишь иллюзию безопасности, очень слабую. Габриэл мог играючи отшвырнуть ее в сторону, но почему-то не стал. Тяжело дыша, я прислонилась к двери и заплакала. Впрочем, понятия не имея, почему. Сама, не замечая, оставила несколько неглубоких царапин, сорвав пуговицы с рубашки. Огонь жёг нестерпимо, и от него нельзя было спрятаться, потому что он горел внутри. Габриэл постучал. Тиана, сквозь пелену боли я услышала его голос. «Послушай меня. Я не сделал тебе ничего плохого. Ты боишься меня, но ведь я и обещал. Позволь мне войти». «Уходи», — с трудом сказала я. «Оставь меня, мне больно». «Я могу успокоить боль. Она пройдет через несколько часов сама. Но я могу сделать так, чтобы было легче». «Тиана, позволь мне тебе помочь». «Помочь? Что ты сделал? Что со мной?» «Я не могу тебе сейчас сказать». «Тогда убирайся!» — крикнула я, вложив в голос последние силы. «Уходи, Габриэл, пожалуйста». «Хорошо. Тиана, не бойся ничего. В этом доме тебе не причинят вреда, хотя некоторые вещи могут сделать больно». Его шаги стихли в недрах замка, а я, с трудом раздевшись, легла в постель. Хотелось скулить, но уже не от боли, она постепенно затихала, сменяясь адской усталостью. Теперь меня мучила обида. Как будто тот, кому я бесконечно доверяла, больно ударил в самый неожиданный момент. Вот только я ведь не доверяла Габриэлу. Не доверяла, правда?